Эпилог. Весенний ветер играл белоснежными занавесками в просторном кабинете, наполняя помещение свежестью и сладковатым ароматом цветущих яблонь. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь колышущуюся ткань, рисовали причудливые узоры на полированной поверхности массивного дубового стола. Я с тихим вздохом отложила в сторону очередной отчет и потянулась, разминая затекшую от долгого сидения спину. Мышцы отозвались приятной болью. Встав, выглянула в окно. Прошло лишь полгода, а столько всего изменилось. На время восстановления Гисарской академии целителей свои двери для студентов и оставшихся преподавателей открыла Королевская академия магических искусств. Ее, как и прежде, работала там преподавателем травологии. Восстановление нашей родной академии шло под руководством Юстаса Амбраза, а Кара Кассель, заняла место в Совете Архимагов. Что касается отца, я все же нашла в себе силы встретиться с ним. Благотворительный фонд действительно помог ему встать на ноги. Сейчас он работал управляющим в небольшом поместье за городом. Наши отношения постепенно налаживаются, хотя до прежней близости еще далеко. Но главное, мы оба этого хотим. О жизни Агнии и Розалины ничего известно не было. Впрочем, это к лучшему. Судьба Фрэнсиса была решена судом, высшая мера наказания стала закономерным финалом его пути. Мы же с Маркусом перебрались в столицу. Для меня нашлось местечко в администрации Королевской академии. А наследство дедушки оказалось поистине королевским подарком. Обширные земли близ столицы и великолепный особняк в самом Гисе. Каждый раз, проходя по дому, я испытывала щемящую грусть от того, что никогда не встречалась с ним. Старые слуги, которых мне удалось найти, с теплотой вспоминали своего бывшего хозяина. Они рассказали, что после побега мамы дедушка замкнулся в себе и очень переживал, что не сумел наладить связь с дочерью и единственной внучкой. Погруженная в бумажную работу, я не заметила, как тихо открылась дверь кабинета. Меня нежно обняли теплые руки, и я с улыбкой прильнула к широкой груди мужа, вдыхая его любимый древесный аромат. «Как продвигается работа?» Ласково поинтересовался Маркус, целуя меня в макушку и перебирая пальцами выбившиеся из прически непослушные пряди. «Почти закончила годовой отчет по использованию защитных заклинаний», — ответила я. «Может, сделаем перерыв?» — предложил он. «Погода сегодня чудесная. К тому же...» Его голос стал чуть серьезнее. «У меня есть важные новости». В следующий учебный семестр мне предложили возглавить кафедру боевой магии в Королевской академии. Я резко развернулась, встретившись с угольными глазами, в которых плясали искорки волнения. «Маркус, это же замечательно!» — воскликнула я, сжимая его руки. «Ты согласился?» «Пока думаю». Он лукаво улыбнулся. «Хотел сначала обсудить это с тобой». Я погладила едва заметный живот, который пока скрывали свободные складки платья. Что ж, думаю, к началу учебного года я как раз оправлюсь после родов. Его глаза изумленно расширились. Янтарь радужки словно вспыхнул золотом. «Ты? Мы? Это правда?» Голос дрогнул от переполняющих эмоций. Я счастливо кивнула и через мгновение оказалась в крепких, но осторожных объятиях. Маркус прижимал меня к себе так бережно, словно я была самым дорогим сокровищем в мире. Я люблю тебя! прошептал он, касаясь теплыми губами макушки, где все еще чувствовался тонкий шрам напоминание о прошлом, которое научило нас ценить настоящее. За окном весеннее Солнце ласково согревало пробуждающуюся землю. Легкий ветерок доносил сладкий аромат цветущей сирени, и я всем сердцем знала, что бы ни случилось дальше, Какие бы испытания не приготовила нам судьба, мы справимся, потому что иногда нужно пройти через тьму, чтобы научиться по-настоящему ценить свет.